2. Солнце клонилось к закату, забирая с собой жару. Небо затягивали взбитые облака, местами грязновато-серого цвета. Ива посмотрел на них с удовольствием, отмечая, что ночью, скорее всего, будет гроза. Ночной дождь снимет с него неприятную обязанность полива огорода в шесть утра, о которой его сразу же предупредила бабуля. Перспектива вставать ежедневно в такую рань его совершенно не радовала. Он совсем недавно вернулся из леса, проплутав там еще часа три, не меньше. Как оказалось, найти нужные мухоморы – та ещё задачка. А после с удовольствием искупался в озере. Холодная родниковая вода, питающая водоём, поделилась своей энергией с ним. Вернувшись в город, и зашёл на кухню и выложил на стол два пакета с грибами. Один с лисичками, другой с мухоморами. Потом достал из рюкзака пластиковый контейнер с муравьями. Посмотрел на них через прозрачный пластик. Крупные лесные муравьи вели себя беспокойно активно ползали по стенам коробочки и друг по другу в поисках выхода. Муравьёв было немного жаль. «А вот этот ты брось! Необоснованная жалость у Зильевары не просто вредна, а иногда, может быть, даже опасна!» Бабулька зашла на кухню и сходу верно определила чувство, отразившееся на лице внука. «Банку поставь в нижний шкафчик. Она должна храниться в тёмном месте не менее трёх дней, но не более семи. Запоминай!» Молодой человек кивнул и поставил контейнер в указанное место. «Так, сейчас посмотрим, что ты за грибы принёс». Бабулька открыла другой шкафчик, достала оттуда тонкие резиновые перчатки, натянула на руки и заглянула в пакет с мухоморами. Одобрительно подсокала языком, перебирая и ощупывая красные шляпки. Осталась довольна. Достала из духовки противень, застелила его промасленной бумагой и любовно разложила на ней мухоморы. «Противень поставь сверху на холодильник. Сейчас жарко, грибы и так высохнут». «А это что у тебя тут?» Заглянула в другой пакет, снимая перчатки и бросая их в мусорное ведро. «Лисички?» «Замолчи. Перемой и оставь их в миске. На ужин с картошкой поджаришь». «Я?» – удивлению молодого человека не было предела. «Я никогда в жизни грибов не жарил. И вообще ничего, кроме сосисок и яичницы, не жарил. Бабуль, ты уверена, что это хорошая идея?» «Я, собственно говоря, не очень-то грибы люблю. Может, давай их засушим, как мухоморы?» «Тогда просто картошки поджаришь. Без грибов» баба может, лучше пиццу закажем?» Он посмотрел на нее умоляюще. «А если честно, так я вообще не голодный!» Бабка смотрела на него удивленно и недоверчиво. «Вообще готовить не умеешь? Совсем?» «Совсем!» — обреченно вздохнул он. «Господи, за что мне все это на старый лет?» Бабулька картинно закатила глаза. «Зельевар обязан уметь готовить. Вернее, даже не так. Готовка еды — это побочный эффект». «Если ты хочешь научиться смешивать ингредиенты так, чтобы из них получалось волшебное питьё, способное изменить реальность, то смешать в нужных пропорциях грибы, сметану и соль, а затем продержать их в необходимой температуре достаточное время. Это даже не навык, это знание на уровне рефлексов. Подумать не могла, что ты готовить не умеешь. Кулинария для тебя теперь основное занятие, даже важнее, чем сбор и приготовление волшебных ингредиентов». Ив смотрел на неё с ужасом. Неужели она это всерьёз? Он понимал, что учеба будет не совсем такой, как ему мечталось. Но то, что она превратится в такую рутину, как уход за огородом или приготовление еды, он и подумать не мог. Что следующее? Закатка огурцов? Икра из кабачков? Родился Ив в небольшой горной деревеньке в Карпатах. Волшебным даром в их семье обладал только дед. Он был довольно сильным ведьмаком, но сыны его способности не передались. Отец Ива, обычный человек, женился на самой простой девушке родом из Беларуси. Они познакомились в юности, сейчас это даже смешно представить, на международном турнире по шашкам. Его мама приехала на соревнования представлять Беларусь. Турнир закончился, а взаимное очарование осталось. После долгой переписки нескольких лет встречи на Черном море, мама вышла за него замуж и уехала жить в горную деревеньку к нему на родину. Жили они ладно и счастливо. Вот только детей долгое время не было. Мама родила его в 36, довольно поздно по меркам их поселка. Дед, когда увидел внука, обрадовался безмерно и почти все время проводил с младенцем, а когда мальчик подрос, много времени посвятил его обучению. От деда Ив узнал про магическую сторону нашего мира и про свои способности, а также про то, что его родная бабушка из Беларуси – знаменитая целительница. Дед настаивал, что Иву необходимо получить сперва нормальное человеческое образование, пожить отдельно, обрести какие-то навыки самостоятельности. А после окончания университета, в зависимости от его способностей, которые наиболее сильно проявляются в результате взросления и становления мальчика как личности, получить уже магическую специальность. В результате увлечения то одним занятием, то другим, интересы мальчика более-менее определились. Ив с хорошим проходным баллом поступил в Московский государственный университет имени михаил Васильевича Ломоносова на факультет биологии. Благополучно окончил его в этом году и по завету деда приехал на лето продолжать обучение у своей бабушки-целительницы. По той же специальности, но немного в другой плоскости. Пройдя семь кругов ада колдовского образования, Ива должен был стать Зельеваром. Бабуля была женщиной очень умной, опытной и обладала сильным даром. Знаний она могла передать ему достаточно, но сделать из него полноценного Зельевара, конечно, не могла. Поэтому Ив с дедом рассматривали её как промежуточную, но тем не менее важную ступень в обретении магической профессии. Жила бабуля, как водится в глухой провинции, Гродно. Так представлял себе Ив. После Москвы любому молодому человеку населенный пункт, насчитывающий менее миллиона человек, кажется жуткой дырой. Так вышло, что в детстве он никогда не был на маминой родине. Бабушка приезжала с визитами сама. Ив не роптал, знал, для чего все нужно, и приехал провести летние каникулы у бабушки с большим энтузиазмом. К тому же он очень ее любил. Да и она в своем единственном внуке души не чаяла.